Глава восьмая На центральной площадью небесного кряжа повисла тяжелая и густая, как смоль, тишина. Зрители, затаив дыхание, ждали развязки, пока мы с Чан Меном друг друга взглядом. Казалось, эту предвкушающую, застывшую тишину могла разбить лишь смерть одного из нас. Но так лишь казалось. Вперед, брат Мён, надери ему зад. Во имя нашей мечты! Вдруг раздался полный безудержного оптимизма голос, откуда-то из толпы. Торжественный момент был тут же разрушен, а на лице стоящего напротив меня Чон Мёна от чего-то разгорелся стыдливый румянец. К -к -к Прости, это со мной. Смущенно покашливая, потупил взор благородный клинок чего-то там. Надо бы, наконец, запомнить его прозвище, хотя сейчас меня больше занимала не витиеватое погоняло соперника, а все непрекращающиеся крики из толпы, такие страстные и подбадривающие. На секунду мне даже стало завидно, что у противника имелся столь преданный поклонник, и я даже украдкой кинул взгляд в ту сторону. Крикуна я обнаружил быстро, впрочем, это было не так уж и сложно» потому как стоял он совсем рядом с ареной, да к тому же в компании весьма колоритных юношей и девушек. И, судя по их внешнему виду, они точно являлись выходцами из Мурима. Каждый из группы поддержки Чон Мёна сжимал в своих руках меч, посох или копье. Да и внешне они, несмотря на свой юный возраст, совсем не походили на обычных городских подростков. Нет, это были воины. Полне достойный своего предводителя, что сейчас стоял напротив меня с обнаженным покрытым мечом. Альянс пяти юных драконов верит в своего лидера. Благородный клинок цветущей сливы одержит верх в этом бою. Все не унимался молодой бритоголовый пацан в оранжевом монашеском облачении. Судя по внешнему виду, он явно сбежал из монастыря Шулинь, ну или тамошние монахи сами его выперли за невмеру в меру длинный язык. Еще и название это дурацкое — Альянс Пяти Юных Драконов. Кому такое только в голову взбрело? Альянс Пяти Юных Драконов? Серьезно? Приподнял я бровь, при этом не отрывая взгляда от немного поникшего противника. Это не я придумал. Еще сильнее залился румянцем Чон Мен. И куда только подевался весь его запал. Еще совсем недавно лидер Альянса Пяти Юных Драконов жаждал поскорее выпустить мне кишки на потеху публики, а теперь стоит и мнется, словно девица на выданье. Смехота! «Нет, в этом бою одержит верх брат Чень!» Вдруг раздался еще один выкрик, но уже с другого конца площади. И на этот раз голос Крикуна был мне хорошо знаком. Это определенно был никто иной, как брат Минг. — Лысое братство! Давайте поддержим брата Ченя! — Брат Чень! Брат Чень! Брат Чень! Ох, и стыдоба! Окинул я взглядом горстку горланищих подростков в бело-голубых одеждах. Ну и где этот мастер Шень, когда он так нужен? Почему не заткнет этих горлопанов? «Стыдно-то как! Лысое братство?» Вернул мне мой же недавний взгляд Чон Мён. В этот момент он явно надо мной потешался, прямо как я над ним минуты и ранее. Что ж, если карма и впрямь существует, то это как раз она. Я не с ними. Моментально открестился я от братьев по секте и в качестве доказательства провел рукой по своим длинным шелковистым волосам. «Как говорили у меня в деревне, лысый волосатому не товарищ». Но, ну -ну, — не удержался от улыбки этот засранец. «А ты хороший парень, брат Чень. Сложись все иначе, и мы бы обязательно стали друзьями. Возможно, ты бы даже примкнул к альянсу пяти юных драконов и стал там шестым». «Не приведи небеса», — перебил я его и машинально перекрестился. «Ты брав, момент упущен». Согласился со мной Чон Мён. Сами небеса развели нас по разные стороны стен и вынудили сражаться. Однако память о тебе и этой битве навсегда отпечатается в моем сердце. Защищайся, сучень! Во имя моей миссии и будущего всего Мурима я обязательно одержу верх. Меч в руках Чон Мёна взлетел к небесам, а затем ярко вспыхнув, обрушился вниз. Крепкая сталь, окутанная острой как бритва ци, устремилась к моему многострадальному халату. И на этот раз выпад Чон Мёна был куда смертоноснее, чем прежде. Чувство опасности обуяло меня, отметая прочь недавнее смущение. В одно мгновение шутливая тренировочная битва превратилась в бой на смерть, прямо как тогда в одинокой горной деревушке на склонах горы Мудан, когда я повстречал своего первого дзянши. И точно же, как и тогда, мое сердце оказалось во власти истинной гармонии, а разум очистился от лишних мыслей. Я осознал, что обязательно должен спасти халат, во что бы то ни стало. Спустя мгновение разящий клинок цветущей сливы обрушился на то место, где я стоял. Однако меня самого там уже не было». И нет, я не бросился, сломя голову навстречу Чон Мену, дабы вырвать зянь из его рук, а совсем даже наоборот. Взял и отскочил назад, чем вызвал неодобрительный гул со стороны толпы. Но гул гулом, а рисковать своим и так потрепанным халатом я больше не собирался, а потому избрал другую тактику. Я решил взять его хитростью. «Перестань убегать, братчень! Давай биться лицом к лицу, как подобает мужчинам!» Опять взмахнул зачарованным мечом Чон Мен. И снова, как и прежде, окутанное цель лезвия не достигла моего бренного тела. Ловко отпрыгнув с линии атаки, я уберег не только казенный халат, но и собственную шкуру. «Остановись, ты, трус, и прими, наконец, бой!» а тем временем благородный кленок цветущей сливы заводился лишь сильнее. Зянь в его руках порхал все быстрее, так и нарывая испить моей крови, ну или на худой конец еще раз потрепать мой наряд. И ежу было понятно, что Чон Мена явно не радовала вся эта беготня, хотя его тоже можно было понять. Он ведь пришел на этот турнир, чтобы биться с другими представителями боевых искусств, а не играть в догонялки с одним не в меру шустрым качком. Но, как бы его чувства не были мне понятны, разделять их я не собирался, да и в целом считал всю эту схватку то еще профанацией, ведь как ни крути, а только у одного из нас имелось при себе оружие, и, откровенно говоря, эта несправедливость никак не давала мне покоя». С этими мыслями наперевес я и оказался у самого края бойцовского помоста, а точнее, рядом с одним из восьми несущих столбов, поддерживающих всю арену. Дальше отступать было некуда. Понимал это как я сам, так и, наконец, настигший меня Чон Мён. «Ты проиграл, брат Чень, прими свою судьбу, как подобает воин из горы Мудан», — выпалил немного запыхавшийся Чон Мён. «В бегстве нет чести». «Да, но это ты сейчас-то говоришь», — с усмешкой ответил я и, поплотнее прижавшись спиной к деревянной свае, как следует напряг ноги. «О чем это ты?» — начал было Чон Мен, но тут же отбросил лишние сомнения и снова направил на меня свой грозный меч. «Прощай, сучи!» — последние слова Чон Мена потонули в оглушительном треске. И в то же самое время надломленная свая за моей спиной начала заваливаться на бок. Ловко подставив трапецию, я принял вес тяжелого бревна на левое плечо, а после поудобнее перехватил падающий столб двумя руками. «Брачень, а это еще зачем?» — промямлил Чонмён, не отрывая взгляда от здоровенного бревна в моих руках. «Ох это!» — покосился я на тяжеленную сваю, свисающую с плеча. Это чтобы тебя обить. Но это же против правил, — воскликнул бедняга Чон Мён, все еще не в силах поверить в происходящее. Он даже отвернулся от меня, дабы посоветоваться о столь вопиющем случае с распорядителем. Достопочтенный, однако все его последующие слова оказались заглушены протяжным гулом. Раскрученное мной бревно, подобно лопастям вертолета, не только подняло целую тучу пыли вокруг, но и заодно погрузило всю арену в истинный и первозданный хаос. Теперь ни Чон Мён, ни сам распорядитель не знали, как им быть. Они что-то кричали и показывали мне руками какие-то знаки, но я, будучи в эпицентре рукотворной бури, ничего не видел и не слышал. Ну, или усердно делал вид, что так оно и есть. А то, что многие слова распорядителя все еще долетали до моих ушей, пускай и обрывками, это уже дело десятое. Да и кричал он в основном всякие глупости, что-то про нарушение правил и прочую чепуху. Но, думается мне, это были всего лишь слуховые галлюцинации. Ну, а между тем свая в моих руках все сильнее ускоряла свой ход. Все-таки прав был мой первый тренер, когда говорил, что любая качковская наука хоть раз в жизни да пригодится. Вот и мои тренировки с пустым грифом, когда я вращал его и так, и так, словно какой-то доморощенный циркач, не прошли даром. Мир другой, а руки все еще помнят. Довольно улыбнувшись, я шагнул в направлении Чон Мена. Вот теперь и подеремся лицом к лицу, как подобает мужчинам. «Эй, а куда это он побежал? А ну стой, паскуда!» Я тут же бросился вслед за улепетывающим Чон Меном. «Эй, а как же в бегстве нечести?» С обидой проревел я на всю арену. Но Чон Мен, казалось, совсем не слышал моего упрека, ну или хорошо сделал вид, что не услышал. Впрочем, сразу после моего окрика он почему-то еще сильнее ускорил свой бег, и даже в порыве отчаяния воспользовался цингуном, перелетев к противоположному краю арены. Но, как в народе говорят, сколько бы веревочки не виться, а конец всегда один. Арена-то она пусть и большая, но так и свая в моих руках далеко не маленькая, а дальше бойцовской арены Чонмёну один черт не удрать, если только не хочет поражения схлопотать. Видимо, понял это и сам Чон Мён, потому как дальше убегать он не стал. Благородный клинок цветущий сливы повернулся ко мне лицом, выставив перед собой покрытый клинок, А после за каким-то чертом закрыл глаза. Но это были еще не все странности. Губы парня внезапно зашевелились. Вот только из-за поднятого бревном гула я совсем не расслышал его слов. «Ну а спустя секунду мне и вовсе стало не до того». Клинок Чон Мёна, клякса размазался в воздухе за доли секунды, выписав несколько замысловатых восьмерок. В этот момент воин с горы Хуашань был похож на яростного художника, полосующего мольберт верной кистью. Вот только в отличие от мазков художника, выпады благородного клинка цветущей сливы не имели никакого отношения к живописи. Это я понял сразу, как только мне в лицо устремились первые розовые розчерки, стремительные, размашистые и очень опасные даже на вид. Через секунду свая в моих руках мелко задрожала от столкновений с чужой цы. Но что еще хуже, за каких-то пару секунд мое верное бревнышко стало короче чуть ли не на треть. Часть ствола буквально стесалась, словно бы угодив в самую настоящую дереводробилку. Вот это да! А если бы эта дрень попала в меня? Как пить дать? Я бы после такого не только драгоценной одежки лишился, но и выглядел, как словно побывал на кошачьей свадьбе, и отнюдь не в качестве гостя. А тем временем Дзянь в руках Чонмена все ускорял свой полет. Он больше не казался витиеватой розовой кляксой, размазанной по холсту художника. Теперь мелькающий с невероятной скоростью клинок больше походил на тот самый распустившийся цветок сливы от сердцевины которого один за другим отрывались смертоносные лепестки, беспрерывно летящие в мою сторону. Хищные лепестки один за другим жадно вгрызались в податливую древесину, постепенно лишая меня не только добытого с таким трудом оружия, но и надежной защиты. Однако сдаваться особенно так просто я не собирался». Тем более, что перед внутренним взором внезапно предстало мудрое и одухотворенное лицо наставника Доя. Его губы беззвучно шевелились, изрекая очередную мудрость. Из-за густой серебряной бороды, прикрывающей рот мудрого старца, я не сумел разобрать всего, что он хотел мне поведать. Однако четко уловил суть, главный посыл наставника был таков. «Порвешь халат — убью!» Спустя мгновение внезапное наваждение также быстро улетучилось, и я вдруг понял, как мне сохранить мой верный халат. Пришло время показать себя во всей красе. Стоя среди зрителей, наставница Ченсифень с замиранием сердца следила за разворачивающейся перед ней схваткой. На арене, не жалея сил бились двое юношей. Первый, уже знакомый ей столь ненавистный с секты Мудан, а второй, тот, за кого она всем сердцем болела. Наставница Чень и сама не заметила, как прижала кулочки и груди, моля небеса послать победу представителю секты Хуашань. Однако, как бы наставница Чень не пыталась склонить судьбу на свою сторону, какие бы мольбы и увещевания не вылетали из ее уст, битва пока шла на равных. Инициатива, словно взбалмошная крестьянка, уходила то к одному, то к другому. Еще минуту назад многоопытная наставница наивно полагала, что битва приближается к своему окончанию. Но загнанный в угол сучень и тут сумел ее удивить. Он каким-то неведомым ей образом сумел вырвать один из опорных столбов арены, и теперь этим самым столбом отмахивался от выпадов благородного клинка сливы, словно пасечник от сбунтовавшихся пчел. Впрочем, долго такое противостояние продлиться не могло. Бревно в руках мерзкого сучения постепенно изнашивалось под многочисленными выпадами юнца из Хуашань. А значит, уже скоро схватке придет конец, и она, как и обещала, сможет покинуть столицу. Да... Так уж получилось, что ей пришлось обмануть свою любимую ученицу и тайком прийти сюда сегодня, дабы лично лицезреть столь желанное отмщение. Ей хотелось хотя бы краем глаза вот так из толпы зрителей понаблюдать за тем, как подставившего ее мальчишку будут втаптывать в грязь, и уже скоро она собиралась в полной мере насладиться этим долгожданным представлением. Ну а уже после, с радостью и спокойствием в сердце, покинуть небесный кряж. Что же касается собственной безопасности, то за нее Ченсифэйн совсем не переживала. Маска безликих дани узнавания изменила ее лицо, и теперь опознать ее мог лишь какой-нибудь провидец из числа небесных мудрецов. А таковых в обозримом пространстве было не сыскать. Так что выдать себя она могла лишь сама... Но так как дурой наставница Чен никогда не была, то и делать этого не собиралась. На данный момент наставницу полностью устраивала роль бесправного зрителя. Но о своей личной месте она подумает как-нибудь в другой раз. «Есть хочется! И мне! Угу!» Наставница Чен недовольно покосилась на три широкие спины перед собой — В любое другое время она бы, как следует отчехвостила наглых бабуинов, бесцеремонно загородивших ей обзор. Однако в этот день и этот час она не могла позволить себе такую роскошь. Ченси Фэнь больше не была собой, дерзкой и неустрашимой наставницей из великой секты Мэй. Теперь она носила маску обычной горожанки и не могла разрешить себе грубость в адрес уважаемых представителей Мурима. А в том, что троица перед ней имеет отношение к миру боевых искусств, Чен ни капельки не сомневалась. Но не на рисовых же плантациях они обзавелись столь впечатляющими мышцами. Наставница еще раз брезгливостью покосилась на лоснящиеся загорелые спины, что одним своим видом напоминали не часть человеческого тела, а какой-то изрезанный холмистый рельеф, усеянный оврагами и возвышенностями. Подобных спин она прежде не видела ни у представителей небесного клана, ни даже у людоедов-дикарей из желтых степей, а ведь и те, и другие любили кичиться мощью своих тел». Но до этих троих им всем было ох, как далеко, варвары. Выплюнула в сердцах Ченсифень, больше она позволить себе не могла. Ведь где-то там, на помосте для специальных гостей, восседал сам глава «Желтых облаков». «А он силен, этот их сучень», задумчиво произнес один из варваров. «Да, видится мне, он не понаслышке знаком с техникой присвятого глубокого приседа», — добавил второй бабуин. «Уж больно легко подалось то бревно. А еще по его широкой и твердой постановке ног можно сказать, что он знаком с неодолимой становой тягой», — присоединился к беседе третий. От столь интеллектуальной беседы уши Ченси Фейн свернулись в трубочку, и она, в которой уже раз за свою длинную жизнь убедилась, что мужчины ничем не лучше животных. Те тоже издают непонятные бессвязные звуки, с ног до головы покрыты шерстью и сильно воняют. Возможно ли, что учение первого тренера досталось не только нам? Внезапно воскликнул стоящий ближе всего варвар. Этот громогласный вопль стал последней каплей в и так переполненной чаше терпения. чэнь -си в сердцах прокляла разговорчивую троицу. Мало того, что все это время они загораживали своими уродливыми спинами добрую половину арены, так теперь эти трое еще и вздумали отвлекать ее своими мерзкими голосами. Такого издевательства наставница великой секты перенести уже не смогла порыве чувств она сделала несколько шагов вперед и в бок, расталкивая по пути столпившихся зевак и оказалась чуть впереди ненавистной троицы. После этого буря в ее сердце немного улеглась, и пуская грубые голоса все еще доносились откуда-то сзади, зато наставнице больше не нужно было созерцать их тошнотворные спины. На самом деле, будь ее воля, и гордая Ченсифэ не стала бы ограничиваться подобными полумерами. В любое другое время она бы наверняка попыталась продвинуться еще дальше, поближе к бойцовской сцене. Однако холодный голос разума вовремя напомнил ей о присутствии неподалеку патриарха «Желтых облаков», так что свой пылкий нрав ей пришлось усмирить. Да и к тому же теперь ей никто не мешал наблюдать за разворачивающимся на арене боем, а посмотреть там было на что. Благородный клинок с горы Хуашань как раз собирался порезать на лоскуты зарвавшегося мальчишку. Лепестки истцы почти стисали нелепое бревно в руках Анова и уже готовы были добраться до человеческой плоти. Ждать оставалось недолго». А затем она моргнула, и столь желанная картина будущего оказалась разбита. Все изменилось за какое-то мгновение. Он его бросает! Бросает! Раздался полный восторга крик у ее уха, однако Ченси Фейн даже не обернулась на наглеца. Ее взгляд был прикован к летящему в сторону Чонмёна бревну. Стремительно вращаясь, обрубок сваи столкнулся в воздухе сначала с сотнями острейших лепестков, а через мгновение и с клинком самого Чонмена. По всей центральной площади прокатился жуткий, бьющий по ушам скрипучий треск. Прямо на глазах Ченси Фэнь всю арену заволокло вязкой древесной пылью. Она больше не смогла разглядеть не то что кого-то из бойцов, а даже их силуэтов. Наступило недолгое напряженное затишье. Жители и гости небесного кряжа, затаив дыхание, ждали момента, когда пылевое облако уляжется. Не отставала от них и сама Ченси Фэнь. Она, чуть ли не дорезив в глазах, вглядывалась в клубы древесной пыли в надежде разглядеть хоть что-то. Однако, как бы она ни старалась, силуэты бойцов все время от нее ускользали. И вот, спустя целую минуту, окружавшая арену завеса наконец поредела, и зрители, а вместе с ним и сама Ченсифень увидели то, что скрывалось под ней. "Мама, мама, а почему тут дяденька голый? И что это за странные квадратики у него на животе? Он что, чем-то болен?" колокольчиком прозвенел в полнейшей тишине чей-то детский голосок.